Глава 14. Праздничная суета. Дни неумолимо бежали, приближая меня к Новому году. Малым развивался, и было прекрасным решением открыться именно осенью, ведь это книжное время, перетекающее в праздничную суету. Вообще спрос в сфере книготорговли можно условно поделить на четыре сезона. Высокий — это сентябрь-ноябрь, когда все возвращаются с летнего отдыха и интерес к чтению возрастает. Думаю, даже у взрослых срабатывает определенная привычка. Ведь долгих 10-11 лет в школе, а затем еще 4-5 лет в институте, книги вместе с учебой начинались в сентябре. А если добавить к этому эстетику первых холодов и теплых историй, все встанет на свои места. Осенью прекрасно продаются новинки и предложить нового автора – Гостю тогда гораздо проще, чем в любое другое время года. Далее следует сверхсезон. Время праздников, покупок и подарков. Здесь главенствуют дорогие подарочные издания, пухлые сборники, книги с цветными обрезами и фольгированными переплетами, а классика и любые уютные истории моментально заканчиваются на полках. После праздников и до самого лета начинается межсезонье, Время колеблющегося спроса, когда предпочтения гостей смещаются в сторону недорогих изданий среднего сегмента. Это царство твердого переплета, но пухлой типографской бумаги, скидок и знакомых проверенных имен. А после наступает отпускное лето, или не сезон, если быть честными. Здесь покупатели переключаются на нон фикшн и научно-популярную литературу. А ближе к сентябрю пробуждается запрос на учебники для детей. Не сезон нужно пережить, и потом все обязательно будет хорошо. К сверхсезону следует готовиться заранее. И я потратила неделю на то, чтобы сделать большой новогодний заказ, погрязнув в сказках о снегурочках, елочках, зайчиках. При всей моей любви к литературе очень скоро этот бесконечный список получил название ⁇ Книги о дедах Морозах ⁇ а я невольно вздрагивала от очередной новинки издательств. Настолько их было много. Пока кролик спасает Рождество, мышонок ищет Новый год, а дети-герои расследуют историю Санты, взрослым книги рассказывают о том, как принять семью, простить друзей и войти в Новый год совсем другим человеком. Не забыть бы сборники сказок. Обязательно добавить Андерсона и побольше волшебных новогодних котиков. Еще через пару дней сюжеты из ознакомительных фрагментов слились воедино, и я отчаянно схватилась за старого доброго Терри Пратчета в надежде отвлечься, но и он подвел меня своим Санта-хрякусом. В Будапеште праздничное время начинается с середины декабря, ведь католическое Рождество наступает раньше. В книжном пространстве постепенно появилась мишура, обвивая полки, а я несколько часов боролась с гирляндами, сначала запутав себя, а потом все вокруг. Рука постепенно восстанавливалась. Из колонки лились праздничные мелодии. Похлочаем с корицей. В воздухе витало хорошее настроение, хотя я переживала из-за книг, которые уже начали поступать. Большая закупка — это большое вложение. И всю свою прибыль я поставила на праздничные издания, но совершенно не была уверена, что угадала с интересом читателей. Особенно меня смущала книга о щелкунчике. Невероятно красивая, с рисунками на каждой странице и настолько же невероятно дорогая. Она лежала на деревянном столике, что служил островком раскладки, и щелкунчик с обложки хитро на меня поглядывал. «Не продашь, не продашь, прогоришь!» Я почти слышала его ехидный голос. Как же он меня обманывал, этот коварный маленький герой! Щелкунчика следовало закупать даже не в два, а в три раза больше. Он исчез практически моментально. И здесь был мой недочет. Стоило внимательнее следить за культурной жизнью Будапешта. Оказывается, у русскоязычного сообщества есть целая традиция к Новому году правдами и неправдами попасть на балет «Щелкунчик». Дают представление всегда к праздникам, а билеты начинают выкупать еще летом. «Щелкунчика мания захватывает и взрослых, и детей. Люди приезжают из других городов, а где балет, там и интерес к самой книге. В декабре мои личные сообщения полнились вопросами, не смогу ли я привести еще такую». «Не смогу. Поезд уехал, таможня перегружена. Что ж, это будет мне наукой». К праздникам же запросы на конкретные книги множились. И здесь возникает определенная проблема – Раз какую-то книгу ищут, сразу же вспыхивает желание ее заказать. Но будем честны, не всегда спустя полтора месяца люди захотят ее выкупить, а обратно мне ее уже не вернуть. Смогу ли я продать то, что интересно одному человеку, кому-то другому? Далеко не факт. Часто приходится осаживать себя, задаваясь вопросом, а эта книга точно будет пользоваться спросом в долгую. Как результат растут тревожность и неуверенность в собственном вкусе. Но тот факт, что книжное пространство продолжает жить, дает мне надежду. Из всего объема произведений я могу назвать не больше десятка книг, замерших на полках и до сих пор не нашедших своего читателя. Хороший результат. Во многом это следствие моей писательской деятельности. Моя рукопись, которая однажды стала книгой, изначально публиковалась на литературной площадке в интернете. Такие площадки представляют собой что-то вроде социальной сети авторов, что подразумевает плотное общение. А там, где авторы плотно общаются, они неизбежно оценивают произведения друг друга. Я всегда пыталась быть объективной, участвуя в местных конкурсах и марафонах, и учила себя смотреть на текст, а не слушать личные предпочтения. С годами это переросло в умение отделять себя читателя от себя критика, что оказалось бесценным качеством для книжного пространства. Не все жанры мне нравятся, не все писатели мне симпатичны, но это не значит, что они плохи. Самое важное качество закупщика — влезть в шкуру читателя и представить, что будет интересно ему, а не тебе. Все начинается с визуального восприятия книги, ее стиля и захватывающего сюжета. Поэтому приходится часами читать ознакомительные фрагменты, перебирать анонсы и разбираться в отзывах, которые бывают очень коварны. Например, излишне хвалебны или неоправданно критичны. Истина всегда где-то посередине, и чтобы нащупать ее, нужно проанализировать много мнений на нескольких площадках. Так и складывается общее представление о книге. Но есть и еще один навык, который бесконечно мне помогает. Дело в том, что любой юрист с первого курса учится двум фундаментальным вещам – находить информацию и запоминать огромный ее объем. Выучить наизусть законы не только невозможно, но и глупо, потому что они постоянно дополняются и изменяются. Но держать в голове структуру права и его механизмы, а также ориентироваться в его теории – навык необходимый. Если ты умеешь мысленно жонглировать законами из различных сфер, от административного до международного регулирования. Мозг смиряется с необходимостью постоянно что-то запоминать. А без этого, дорогой слушатель, невозможно рекомендовать книги, потому что не все на полках ты способен прочитать, но сюжет каждый должен знать, чтобы предложить заинтересованному гостю. Особенно остро это чувствуется в праздничное время, когда спрос достигает пика. «Ты говоришь, говоришь и говоришь», Перебираешь детские издания, рассуждаешь с гостями о жанрах, скользишь по тонкой грани между триллером и детективом, между психологической и поддерживающей литературой. Посоветуешь неподходящую книгу – доверие к тебе потеряется. Конечно, кому-то мой выбор не нравился. Но в этом ты не можешь дать гарантию. Ты в силах их только направить. И все праздничное время для меня было наполнено рекомендациями и общением. Сложнее всего знакомить гостей с новыми авторами любого жанра. Читатели осторожны и, к сожалению, обычно ориентированы на западного писателя. В этом они схожи с издателями, которые стараются найти проверенную и стоящую историю. Предоставить слово новым авторам трудно, а убедить людей в том, что текст заслуживает внимания, еще труднее. Чтобы книготорговцу было совсем неудобно, Законодательство придумало заворачивать издания в пленки, отчего у меня иногда сводят зубы. Открыть книгу в магазине невозможно, из-за чего привлекать внимание остается только оформлением и крошечной аннотацией. Особенно страдают от этого фантастика и фэнтези, где автор непременно чуть увлекается в описании какой-нибудь жестокости и мгновенно получает возрастное ограничение. В такие моменты я вспоминаю Раскольникова, Муму, и несчастного Бима из школьной программы и не понимаю задумку защитников. Приходится рассказывать, но есть и гости, которые не особенно хотят общаться или считают, что под пленкой все непременно скрывается эротика со сверхгрязными подробностями. Это утомляет. Согласно венгерскому законодательству, пленку можно было бы и снять, но я настоятельно рекомендую любому предпринимателю, связанному с международной торговлей, соблюдать законодательство обеих стран если вы цените ваши связи с каждой стороной, конечно. К декабрю я уже могла сделать анализ предпочтений читателей Будапешта. К моему удивлению, вкусы у местной публики сильно отличались от отчетов издательств в России. Если дома абсолютным царем на рынке является нон-фикшн, то в Будапеште он занимает последние строки, чуть опережая историческую литературу, совершенно провальную с точки зрения читательского интереса. Чуть выше нерешительно расположились детективы и фантастика. Преступления и космос сейчас не в почете, даже если их перемешать. А вот молодежная литература и фэнтези бьют все рекорды вместе с уютными книгами. Я даже не могу определить победителя. Люди тянутся к волшебным мирам, людям хочется утешительного слога и то и другое стопроцентное попадание в боль аудитории. Классика уверенно заняла свою нишу, и не теряет позиций, что не может не радовать. Современная проза тоже пользуется спросом, но здесь предпочтение отдаются историям о семьях, а не о чем-то фундаментальном. мрачной рефлексии мои гости предпочитают немного абсурдные бытовые сюжеты о маленьких людях. Читатели обращают свой взгляд вовнутрь и на мир вокруг себя, а интерес к глобальным вопросам перетекает в фантазии, что предсказуемо. Помню, некоторые из моих гостей сетовали на то, что молодежь не читает. Если отбросить недовольство тем, что компьютеры испортили подрастающее поколение, спешу заверить, это неверный вывод. Треть моих посетителей составляют родители, ищущие книги для своих детей. Треть ⁇ взрослые, чьи запросы не всегда легко удовлетворить. Но молодежь ⁇ молодежь ⁇ та треть посетителей, кого я с любовью могу назвать самой благодарной, любопытной и, как ни странно, платежеспособной аудиторией. Они читают классику. Они читают современную прозу, фэнтези и фантастику. Это им, в первую очередь, нужен булгаков и бромансы. Именно они готовы подарить новым авторам шанс. Они же покупают дорогие подарочные издания и дают мне возможность закупить необычные новинки. Молодежь не испорчена социальными сетями, Она ищет свою дорогу. Однажды ко мне пришла в гости мама, дочь которой часто стала заглядывать за книгами. Женщина с таким удивлением рассказывала, что ее девочка начала читать, и не абы что, а классику. Это ж что-то невероятное. Где это видано? Спасибо огромное. С одной стороны, всегда приятно, когда к тебе приходят с благодарностями. А с другой, как же ярко я почувствовала пропасть между родителем и ребенком. Эта девочка невероятно умный ребенок, и все, что от меня требовалось, подобрать среди классики те истории, что увлекают именно в ее возрасте. Дальше я уже не нужна. Интерес начинает разгораться самостоятельно. Видеть, что родители не верят в своих детей, больно. Больнее только наблюдать, как мамы и папы подбирают ребенку литературу на свой вкус, с молодых ногтей, отбивая у него интерес к чтению. С одной стороны, я понимаю желание поделиться тем, что когда-то нравилось им самим. Мне папа тоже покупал кассеты радионяни, которую слушал, когда был маленьким. Но всегда нужно оглядываться на интересы детей. Они не копия родителей и никогда этой копией не станут. Может оказаться и так, что их вкусы будут противоположны. И здесь надо обладать большой мудростью и любовью к ребенку, чтобы не пытаться перекроить его под свои лекала а дать возможность идти собственной дорогой, поддерживая на этом пути. Даже у трёхлетнего ребёнка есть свое мнение о том, какую книжку с окошками он хочет взять для первого чтения. Тем временем близилась новая книжная ярмарка. Лора, с которой мы уже подружились, заметила, что в Будапеште набирают популярность квизы и предложила сделать литературную игру, приуроченную именно к ярмарке. Мне идея очень понравилась. В следующей неделе мы составляли вопросы, спорили, ссорились и мирились. Я склонялась в сторону упрощения, а Лора старалась придумать что-то посложнее. Было немного нервно, но очень весело. Наши друзья из бара «Параболик Лазарус» предоставили площадку под игру, а несколько спонсоров книжной ярмарки дали нам призы для победителей. И это прекрасный пример того, насколько важны горизонтальные связи. В таком тесном сообществе они на вес золота. Русскоязычные предприниматели стараются держаться друг друга, за исключением тихих войн прямых конкурентов. Одни владельцы заведений дружат с другими, ходят на мероприятия третьих, а их дети учатся в школе с детьми четвертых. Это невольно порождает бесконечный хоровод знакомств, которым нужно попытаться удержаться в инфополе. Поскольку в городе нет какого-то одного общего места притяжения, важно, чтобы молва о тебе шла и в других точках, иначе ты не сможешь заявить о себе. Это чем-то похоже на продвижение книги, когда писателю нужны десятки блогеров, которые хотя бы донесут до читателей, что появилась новая книга. В Будапеште же такая поддержка строится на взаимных акциях, скидках, призах. Все рады коллаборациям и часто делятся друг с другом опытом и тем, кто как выходил из разных бытовых проблем. Речь не о безвозмездной помощи добрых людей, а о простом понимании. Вместе лучше, чем порознь. Итак, к визу мы подготовились. Была составлена программа, утверждено место, проверена техника. С помощью искусственного интеллекта я создала несколько песен на стихи Лермонтова. Оставалось только выступить в новом амплуа. Лора взяла на себя всю техническую составляющую, а мне досталась роль ведущей. Немного забавно, учитывая, что я в квизах никогда не участвовала и только понаслышке знала, что это. К тому же я никогда не была ведущей. Что ж, вся история о малом соткана из новых вызовов и ролей. Справилась с открытием книжного магазина, сумею и игру провести. Наступил день ярмарки. Удивительно, как все поменялось за несколько месяцев. В прошлый раз я не могла спокойно доехать до места, а теперь не видела в этом ничего страшного. Погрузка, разгрузка. Я приветливо здороваюсь с другими продавцами на ярмарке, с теми, кому не так давно лишь нерешительно улыбалась. И мы обнимаемся. Дети, взрослые, несколько часов на ногах, книги о Дедах Морозах направо, о Снегурочках налево и острое ощущение – что я занимаюсь этим уже много лет. За год у меня вообще сбилось чувство времени. Казалось, будто неделя равна месяцу, а месяц — году. Погрузка, разгрузка, педаль в пол. Надо успеть доехать от ярмарки до места, где проходил квиз. Длинный зал, параболик «Лазарус». Я зачитываю вопросы, а люди смотрят на экран и спорят об ответах. Я хожу между столами, пытаюсь шутить и всем видом показать, что для меня это самый обычный день, а не первое выступление в роли ведущего. В воздух взлетают листочки, а в перерыве мы с Лорой считаем баллы. Людям весело, людям нравится. По их ответам мы поняли, что некоторые вопросы были слишком сложными, а другие — легкими. Но в общем и целом первая игра прошла отлично. По завершении нас сразу стали спрашивать, когда ждать продолжения. Что ж, Кажется, у книжного пространства появилась еще одна сфера деятельности. В тот вечер хотелось упасть от усталости, но внутри снова нарастало чувство эйфории. Эти эмоциональные качели — штука очень затягивающая. Достигнув одного, тебе хочется сделать что-то еще, попробовать новое, рискнуть в надежде получить отклик людей, увидеть их удовольствие. Это позитивный энерговампиризм. Острая потребность создать что-то интересное, что-то, что вызывает у окружающих радость. Кто бы мог подумать, что я способна на подобное? Кто бы мог подумать, что мне это нужно?»